Наконец посольство халифа прибыло в страну славян. Здесь-то и находилось государство Булгар. Во главе его стоял царь Булгар или царь славян, претендовавший на абсолютную власть. Он восседал на троне, покрытом византийской парчой. В его присутствии все мал и велик, включая его сыновей и братьев, обязательно снимают шапки и принимают почтительную позу. Рядом с главным царем имеются цари-князья. Однако эти князья, по крайней мере четверо из них, находятся у него под рукой, то есть в подчинении или в повиновении. По его приказу они выезжают встречать посольство, присутствуют на аудиенции царя, и поддерживают его во всех мероприятиях. Царя окружает знать, предводители, знатные лица и жители его государства. Соответственно своему положению царь получал подать с каждого дома шкуру соболя, обязательное подношение с каждого свадебного пиршества, десятую часть привозимых товаров, Часть добычи военного отряда, в походе которого он сам лично не принимал участия. Царь, очевидно, уже не созывал народных собраний для решения дел, а в лучшем случае совещался с наиболее влиятельными лицами и знати. Итак, 12 мая 922 года, через 70 дней после отъезда из Джуджании, посольство прибыло к царю Булгар. Когда доставки царя Булгар оставалось расстояние в одни сутки пути, посольство встретили четыре подвластных алмушу эл князя, а также его братья и сыновья. Они встретили нас, — пишет Ибн Фадлан, — держа в руках хлеб, мясо, просо, и поехали вместе с нами. Сам царь встретил нас на расстоянии двух форсахов, двенадцати километров от своей ставки. Увидев нас, он сошел с лошади и пал ниц, поклоняясь и благодаря великого и могучего Аллаха. Так посольство после стольких трудностей пути Наконец-то достигла своей конечной цели. В последующие три-четыре дня в ставку Алмуша Элтабара с разных сторон Булгарии собрались князя его земли, предводители и жители страны, чтобы слушать всенародно чтение письма повелителя правоверных. И вот настал самый ответственный момент путешествия, торжественное оглашение письма халифа. Для этого были развернуты два привезенных знамени. Оседленно присланная в подарок лошадь самого Алмуша-Элтабара одели в сават черную одежду высших сановников двора повелителя правоверных. На голову ему надели чалму. После этого Ибн Фадлан, ответственный за проведение церемонии, достал письмо халифа, и начал его медленно читать, и алмуш эл слушал его стоя. Переводчик, не переставая, переводил письмо буква в букву. Когда же мы закончили чтение, они дружно воскликнули «Велик Аллах!» таким криком, от которого задрожала земля, пишет об этом событии Ибн Фадлан. Этим актом Булгария официально признала ислам государственной религией и тем самым стала частью мусульманского мира. Однако 19 мая, воскресенье, когда прошло три дня после прочтения письма и вручения подарков, царь вызвал к себе Ибн Фадлана, бросил перед ним письма халифа, и устроил бурную сцену по поводу недостойных четырех тысяч динаров. Он требовал эти деньги с Ибн Фадлана как единственного ответственного лица в посольстве. В результате такой перемены в настроении царя авторитет халифского посольства был поколеблен. Однако, не желая окончательно порываться с халифом, царь в дальнейшем оказывает особое внимание Ибн-Фадлану и называет его Абу-Беккар Правдивый. Уже значительно позднее царь в разговоре с Ибн-Фадланом утверждал, что деньги халифа как таковые были ему, собственно, не нужны, так как для постройки крепости у него самого было достаточно серебра и золота. Он хотел лишь получить благословение от денег повелителя правоверных, потому что средства халифа берутся из дозволенных религиозным законом источников. Эти слова имели не только дипломатическое значение, но выражали действительное магическое представление царя о халифе. В другом месте царь выражает свой страх, перед проклятием халифа. После описанных событий, приблизительно до середины июня, Ибн Фадлан оставался в ставке царя около трех озер, ныне озеро Чистое, Курышевское и Атманское. Наблюдал в соседних лесах змей, ездил с царем верхом смотреть кости умершего великана, наконец проводил время на базаре на берегу реки Атыл. Волги. Здесь же, на берегу реки, в одну из пятниц, он наблюдал и знаменитое сожжение умершего руса. Посольство Халифа застало царя Булгар в его ставке около трех озер в расстоянии нескольких километров от Волги. В конце июня, или в июле, царь отправился на север, к небольшой речке Джавшир и потребовал, чтобы булгарские племена отправились туда вместе с ним там, по-видимому, должно было произойти окончательное всенародное принятие ислама посольство, конечно, поехало с царем царь булгар пробыл у реки Джавшир два месяца так как ибн Фадлан приводит точные данные о глубине этой реки описывает окружающую местность. Ясно, что сам он был там. Что происходило на этой реке, мы не знаем, так как его записки сохранились лишь в сокращении. Установить сколько-нибудь точно время отъезда посольства невозможно. Ясно лишь, что Ибн Фадлан на севере не зимовал. С другой стороны... Рассказывая, со слов местных жителей, о коротких днях зимой, он добавляет, и мы, посольство, не покинули этой страны, пока ночи не удлинились, а дни не сократились. Из общего политического положения явствует, что посольство не могло возвращаться через Хазарию, а ехало прежним путем через страну Агузов. Это подтверждают и слова Этрека, что он даст ответ халифу по вопросу о принятии ислама при обратном проезде посольства. Несомненно, Ибн Фадлан постарался побывать у него на обратном пути, так как пребывание у реки Джавшир продолжалось два месяца, а обратный путь до Джурджании без остановок должен был занять уже два месяца. В Хорезм посольство прибыло к концу октября или позже. Весной 923 года посольство возвратилось в Багдад. Привезло оно не очень веселые вести. Ничего из задуманных планов не было выполнено. Правда, саманицкий эмир оказал посольству всяческое содействие и почет, а царь Булгар еще больше. Но для политики халифского правительства результаты равнялись нулю. Агузы ислама не приняли. Царь Булгар, не получив денег на постройку крепости, разуверился в помощи халифа и предпочел сохранить тесную связь со Средней Азией. хазаррии мусульманская партия подверглась репрессиям и была временно подавлена ибн фадлан подробно описал все что он видел собственными глазами со времени своего выезда из багдада и до того как он возвратился в него для привлечения внимания читателей он передавал здесь также некоторые северные легендарные рассказы в том числе об огромной рыбе. Но все оказалось напрасно. Его правдивый рассказ не мог конкурировать с многочисленными фантастическими рассказами о муравье на железной цепи, о черной рыбе в Йемене, внутри которого рассказчик сам лично входил. Входил выпрямившись, не нагибаясь. Через одно глазное отверстие и выходил через другое. Книга его была забыта, потом погибла и сохранилась лишь в Средней Азии в сокращенном виде и в частичных пересказах. Сегодня рисале записка один из важнейших источников по средневековой истории народов Поволжья, Заволжья и Средней Азии. Ибн Фадлан конечно, не был первооткрывателем, так как шел торговым путем, по которому доставлялись из Ирака, Ирана и Хорезма в бассейн Нижней и Средней Волги арабские и персидские изделия в обмен на драгоценную северную пушнину, но он был первым путешественником, чьи сообщения о северных прикаспийских областях и заволжье дошли до нас. и притом он дал первый правильный перечень рек пересекающих прикаспийскую низменность для всех этих рек ибн фадлан приводит названия совпадающие или очень сходные с нынешними